Глава вторая Ей, пожалуй, еще никогда в жизни не было так страшно. Уже который раз хотелось развернуться и со всей дури дать деру отсюда. Но в этот момент она вспоминала окровавленное лицо мужа на видео и решимость помочь побеждала и разум, и чувство сохранения. Афера, в которую она влезла, была столь же ненадежна и абсурдна, как одежда-камуфляж, которую напялила на себя Валерия и уже сейчас ощущала, как жарко ей было под несколькими слоями бесформенных с мужского плеча вещей. Ничего, терпеть, нужно терпеть. Если все удастся, уже через три дня она с ним встретится. Вот только один бог знал, что вообще может принести эта встреча. Этот абсурдный план ей подсказал фиксер-еменец, помогавший на месте в организации поездки команды Ричарда. Амар жил в порту, египетского порта Саида, некогда культового города, одного из мировых транспортных хабов, принимавших грузовые и пассажирские суда во всем мире. Как когда-то сказал знаменитый английский писатель Редиар Киплинг, если вы действительно хотите удивить кого-то, кто вам знаком и кто даже путешествует, в таком случае есть два места, где вы его обязательно рано или поздно увидите. Это порты Лондона и порта Саида. Надо только сесть и подождать. Да, город-ворот, соединяющий Красное и Средиземное моря, город на легендарном Суэцком канале с жизненной артерией мира, некогда являлся бы огромный центр притяжения. Теперь же, несмотря на то, что Суэцкий канал до сих пор не утратил своей стратегической важности, Порт Саид скорее самобытный, запыленный временем и безалаберностью местных жителей портовый городок с хорошо сохранившейся еще с XIX века архитектурой, однако вряд ли сколь бы то ни был интересный для избалованного туриста. Тем не менее, в его порту до сих пор можно было встретить сотни пытающих счастья и ищущих быструю наживу джентльменов удачи контрабандистов, заправских моряков, готовых наняться в члены команды, просто босиков желающих выйти в море порыбачить. Отсюда свое путешествие начал и Ричард с коллегами. Омар помог им собрать команду, добыл судно, урегулировал бюрократические вопросы с местными властями. Именно порт Саид был наиболее удобной точкой для того, чтобы стартовать. Во-первых, это бы позволило покрыть больший процент акватории, фактически пересечь все Красное море, К тому же, другой точки ближе к Оденскому заливу попросту не было. Сомали слишком опасно и ненадежно. Богатые и благополучные страны Персидского залива никогда бы не позволили некой команды экологов совершать со своей территории провокационные вылазки. А Йемен все еще сотрясала кровопролитная гражданская война, и путешествие туда было сродни игре в русскую рулетку. Мысленно Валерия благодарила судьбу, что команда стартовала именно отсюда. Что был контакт этого самого Амара, потому что как белая русская женщина, хоть и с американским паспортом, она вряд ли бы столь беспрепятственно могла бы попасть в любую из возможных точек отправления. А Египет в этом плане был довольно толерантной, свободной страной, не препятствующей въезду женщин в одиночку. Вот только все больше в душу закрадывались сомнения относительно честности самого этого Амара. Больно хитер и изворотлив он был, словно уш на сковородке. Очень смуглый, с бегающими маленькими глазками и услужливой улыбкой. Он заговаривал тебе зубы на довольно сносном английском. Вот только, очевидно, сразу играл на два, а то и более полей. Кто знает, может, это он виноват в том, что произошло с командой Ричарда. Может, это он сдал все пароли явки и навел на них пиратов, как на лакомую добычу. Когда еще в руки разбойников бы попали сразу с десяток граждан США? А команда Ричарда в этот раз состояла преимущественно из его соотечественников. Вот и сейчас бегающий по Валерии, несмотря на ее закамуфлированный вициальный взгляд Амара, не предвещал ничего хорошего. «Мне нужно попасть именно к нему, к Арсану. Ты хоть понимаешь, о чем говоришь, женщина? Это самоубийство. Знаешь, ты мне нравишься. Вот чисто по-человечески». Поэтому предлагаю по-хорошему, возвращайся, пока не поздно, пока тебя не раскусили. Почему вы говорите сейчас так? Мы же обо всем договорились по телефону. Вы сказали, что все организуете, что сможете пристроить меня в команду рыболовецкого траулера, что сможете. Хм, он хмыкнул. Конечно, договорились. Она ведь перевела ему аванс. Вот он так охотно и согласился вначале а теперь заднюю дает. «Прости, я ничем не могу помочь. Лучше тебе вернуться в гостиницу, уже вечереет. Не стоит молодым иностранкам находиться затемно на улице в этом городе, даже если они не умело и попытались скрыть себя за нелепым мужским одеянием». Он снова одарил ее презрительно-сальным взглядом и хищно улыбнулся. Валерия потерянно шла в направлении отеля, с которым, казалось, уже распрощалась. Неужели все ее усилия зазря? А ведь она уже потратила несколько тысяч долларов на свою авантюру. Билеты из Нью-Йорка в Каир, такси из египетской столицы в порт стоит, аванс этому мерзавцу Амару. А ведь у них кредит на дом, их милый, уютный дом. Сердце снова невольно сжалось. Их. Она все никак не может привыкнуть, что их нет что Ричард неизвестно где, неизвестно в каком состоянии, жив ли он вообще, увидит ли она его снова. Горло невольно запершило от поступающих слез, обиды и обреченности. Она шла, опустив голову, едва разбирая направление, и даже не обратила внимания, как на портовый город стремительно опустилась ночь. Ночи здесь приходят очень быстро. Местные сравнивают их с женской красотой египетских женщин. Такой же скороспелый и знойной. Те действительно уже в 14-15 лет обретают форму и суть, свойственную скорее зрелым женщинам, чем юным невинным девушкам. Это ты ищешь встречи с корсаном. Раздался возле ее уха шершавый, грубоватый голос с сильным английским акцентом. Валерия невольно подняла глаза и посмотрела на подкравшегося к ней человека. Отшатнулось такое неприятное, отталкивающее у него было лицо. Узкие, приоткрытые губы, открывающие редкие гнилые зубы, покрытая рытвенными кожей, мелкие, злые глаза, гипертрофированно курносый, словно откушенный каким-то зверем нос. Этот человек внушал лишь страх, отвращение, желание убежать от него без оглядки. Но произнесенные им слова заставили бы ее стоять и внимательно слушать, даже если бы перед ним стоял сам Люцифер. «Вы можете помочь?» – спросила нерешительно. Тот растянул свой ужасный рот в подобии улыбки, больше похожий на оскал. Шакао – вот идеальное сравнение, пришедшее ей на ум. Считай, что тебе повезло. Отчаянная. Или не повезло. Валерия была открыла рот, чтобы спросить, о чем это он, как кто-то силой схватил ее за плечи. Она молниеносно вывернулась, воспользовавшись своей миниатюрностью и юркостью. Не разбирая направления понеслась вперед по извилистым узким улочкам портового городка, чтобы упереться в тупик. Перед ней была шершавая, уложенная из больших старых известняковых камней, огромная стена. А с противоположного направления на нее надвигались две устрашающие тени, и она понимала зачем. Какой-то животный инстинкт сам потянул ее руки наверх. Она начала судорожно цепляться за места стыков известняка и подниматься по стене словно кошка, спасибо увлечению и зависательной скалодроме. И ей даже удалось это сделать метра на два. А потом ее ноги с силой потянули вниз. Пальцы выскочили из очередной щели, и она со всей дури полетела вниз, судорожно пытаясь уцепиться ладонями за какой-нибудь выступ но в итоге только сильно, до жгучей боли расцарапывала себе руки. Больно приземлилась на землю. Помнит только, как посмотрела на ладони. Они все в крови и пыли. А потом ее силой подняли за шкирку, словно котенка, развернули на весу и приложили к носу какую-то вонючую тряпку. Она в последний раз отчаянно попыталась вырваться, но голова закружилась. Все перед глазами поплыло Легкие наполнились каким-то странным, усыпляющим, удушающим запахом. Дальше Валерия помнила лишь то, как ее тело стало безвольно обвисать в чьих-то сильных руках, так и не отпускавших ее все это время. И только боль в ладонях продолжала зудеть.